Секрет вдохновения номер 14 Слушайте свое тело. Иногда приходится принимать решения в условиях недостатка информации. На каком из проектов остановиться, кому отправить заявку, какую форму выбрать для воплощения идеи, которую вы разрабатываете. В этом случае я советую отложить в сторону доводы разума и прислушаться к своему телу. Оно не обманет. не к внутреннему голосу. Голоса в вашей голове очень часто не признак шизофрении, а просто эхо чужих слов, которые многократно отражаются от стен в пустом помещении. Есть хороший детский анекдот про внутренний голос. Мужик едет на машине. Внутренний голос говорит «Остановись и копай здесь». Мужик стал копать и нашел мешок золота. Едет дальше, внутренний голос ему говорит «Брось мешок в море». Мужик думает, сейчас, наверное, всплывет десять мешков. Бросил — ничего не всплыло. А внутренний голос — «Видал, как булькнуло?» Если вы не хотите увидеть, как булькает собранное вами золото, поаккуратнее с внутренним голосом. Другое дело, что вам пытается сказать ваше тело. Давайте сначала разберемся, что такое на самом деле тело. Есть американский специалист по мозгу, которого зовут Пол Маклин. Интересно, не родственник ли он ФБРовцу Берту Маклину? А, неважно. Не обращайте внимания, просто голоса в моей голове. Так вот, Пол Маклин доказал, что человеческий мозг состоит из трех слоев, каждый из которых соответствует определенному этапу эволюции. Подчеркиваю, в этой теории речь идет не о том, как именно мозг думает, а о том, как он устроен. То есть, когда мы говорим, что это три отдельных слоя мозга, это не фигура речи, это действительно три совершенно отдельных друг от друга отдела мозга, каждый из которых занимает свое место в вашей голове. Согласно теории триединого мозга Пола Маклина, первым получил развитие отдел, называемый рептильным мозгом. Это самый древний мозг, его еще называют р комплексом В законченном виде он сформировался еще у рептилий, Рептилии реагируют на стимулы, то есть их деятельность можно рассматривать как стимул реактивную. Если рептилию что-то притягивает, она приближается. Если пугает или вызывает неприятие, она отдаляется. В связи с этим у рептилий очень сильно развиты органы чувств. Зрение, осязание, обоняние, ощущения. Рептилия ориентируется на еду, чтобы выжить. Ее интересует спаривание, чтобы размножаться при возникновении опасности она может либо атаковать либо отступить кроме того, если рептилию ничего не интересует, она может включить еще одну свою защитную функцию игнорирование просто не обращает внимания на раздражитель. считается что у человека этот р комплекс формируется до трех лет в нем закладываются все базовые реакции модели защиты не сами собой, а в зависимости от условий среды. Рептильный мозг руководит основными инстинктами самосохранения и продолжение рода, а также прочими функциями, связанными с выживанием. Рептильный мозг окружен сложной лимбовой системой, получившей название мозг млекопитающего или маммал. Его называют также L-комплексом. Такой мозг есть у птиц и млекопитающих. это эволюционная надстройка – появилась в связи с новым решением. Не обязательно сразу убивать своих врагов, можно на них воздействовать эмоциями. У рептилий эмоций нет, а у кошки или вороны есть. Кроме этого, L-комплекс отвечает еще и за место в группе, в социуме, то есть за иерархию и свое место в ней. Эмоции, доминирование, статус, а также познание – все это функции L-комплекса. Самый новый отдел мозга – Это сложно организованное серое вещество под названием неокортекс или мыслящий мозг. Кроме людей, неокортекс есть еще у дельфинов и человекообразных обезьян. Новая кора занимает у человека около 85% головного мозга, что указывает на ее важность по сравнению с р комплексом и лимбической системой. Неокортекс отвечает за мысли, оценки, суждения – Он воспринимает, анализирует, сортирует сообщения, полученные от органов чувств, и отвечает за память, интеллект, речевую деятельность и сознание. Разделяет реальность на настоящее, прошлое и будущее. Может анализировать, просчитывать. Неокортекс отвечает за самоосознанность. Он может управлять более низкими уровнями. Несмотря на то, что функции отделов мозга во многом пересекаются, Они очень разные по химическому составу, структуре, действию и стилю. Особенно хорошо в нашей голове спелись маммал и рептильный мозг, а вот с новичком они не очень ладят, поскольку он все время пытается доказать, что именно он главный в доме. Говоря научным языком, возникают проблемы с координацией между неокортексом и двумя более древними отделами мозга. Эти «терки» между верхними и нижними уровнями, происходит не время от времени а постоянно маклин называет это шизофизиологией мы ощущаем это как противоречивое влечения конфликт сознательного и бессознательного и лишь иногда все три уровня действуют в унисон при синхронизации р комплекса л комплекса и неокортекса у человека возникают ресурсные состояния то что с некоторого времени стало модно называть состоянием потока наши предшественники Называли это состояние вдохновением. Тело и ум объединяются в едином порыве, и все наши действия совершаются спонтанно, без усилий. Но предсказать такие редкие моменты трудно, а еще труднее сознательно войти в это состояние. Для того, чтобы входить в него почаще, нужно прислушиваться к своему телу. Оно транслирует вам сигналы снизу, от низших уровней мозга, и к этим сигналам нужно прислушиваться. Игнорировать их нельзя. Иногда для того, чтобы успокоить свой рептильный мозг, достаточно просто переставить стол так, чтобы за спиной у вас не было двери и исчезла потенциальная угроза, на которую ваш древний мозг инстинктивно реагировал. Иногда ваше тело сообщает вам, что оно устало или, наоборот, готово работать, а вы говорите ему «Эй, у меня сейчас совсем другие планы!» Поверьте, у вашего тела есть множество не очень приятных способов изменить ваши планы. Например, болезнь в самый неподходящий момент. Еще один вариант сигналов от вашего тела – то, что обычно называют интуицией. Ваш мозг на верхнем уровне собирает информацию – вербальную, невербальную, всю, какую только может собрать. Этой информации недостаточно для того, чтобы принять осознанное решение – Поэтому вместо вербализированной оценки мозг отправляет всю эту информацию вниз и выдает вам подсказку не в виде решения, а в виде сигнала от вашего тела. Вам становится, например, некомфортно в присутствии какого-то человека. Или вы чувствуете, что вам не нужно соглашаться на тот или иной проект. Или вам кажется, что не нужно использовать тот или иной поворот сюжета. Это и называется сигналами тела. Конечно, вы получаете сигналы не от тела, тело просто гонец. Сигнал посылает вам ваш мозг, и ваше дело прислушаться к этому сигналу или прогнать гонца. Но, как было сказано выше, вы сможете войти в поток только тогда, когда ваши три мозга будут в согласии. Поэтому, если ваше тело что-то говорит вам, сделайте это. Запомните секрет вдохновения номер 14. Слушайте свое дела